Оплата контракта строительных работ на нефтепроводе в Чечне, результаты которых уничтожены взрывом, и страховые выплаты по случаю гибели уникального оборудования, принадлежащего немецким партнерам. В масштабах страны не о чем говорить. Копейки. Точнее, Варнавский прикинул цифры в уме. Будем считать, что каждый житель России потерял сегодня по 61 копейке и не заметил. А я их все нашел. Мелочи а приятно В этот момент Варнавский особенно остро осознал, что его пребывание в нынешней должности не вечно, даже более чем. К сожалению, подобные мысли не отменяют необходимости работать. Не подавать же, в конце концов, в отставку с формулировкой «Оно его совсем надоело», наворовался уже здесь. Он взял себя в руки. «Итак, господин председатель Центробанка, пора предаться исполнению служебных обязанностей». Автора докладной Варнавский смог вызвать к себе только в половине первого. Тот не скрывал беспокойства. «Матвей Яковлевич, дело пахнет скандалом!» Он принялся в лицах пересказывать содержание записки, будучи абсолютно уверенным, что шеф, поглощенный важнейшими государственными заботами, заглянул в нее одним глазом. «Все, что нажито непосильным трудом», — пробормотал Варнавский себе под нос. «Что вы говорите? Я говорю, вы правы» предпосылка для скандала на лицо Подберите все необходимые документы и составьте расширенную докладную записку следующего содержания. Во-первых, сложившаяся ситуация результат крайне неблагоприятного стечения обстоятельств, предвидеть которые было невозможно. Во-вторых, сравнение понесенного ущерба с прогнозируемой прибылью от реализации данного проекта. В оценке прибыли не скромничайте. В-третьих, и в главных Классифицируйте все решения по сделке в соответствии с тем, кто их принимал. Бумаги без наших подписей отмечайте особо. Чтобы не нести большую ответственность, нужно разделить ее на большое число ответственных». Отпустив подчиненного, Варнавский позвонил Герде, но она, кажется, не слишком обрадовалась. «Я полагал ты позвонишь вчера». Ты, очевидно, отвыкла от России. «Здесь ни на кого нельзя положиться, кроме меня. Но и я не Господь Бог» и даже не его местный представитель. Спроси, как мои дела. Я думаю, твои дела лучше некуда. Когда я сама это почувствую? Через три банковских дня, — хотела рябнуть Варнавский. Экс-супруга слишком уж откровенно наседала. Понятно, немецкая аккуратность. Но в ее настойчивости он скорее усматривал элементарную оголтелую жадность. В естественные сроки, мейн-либе-фрау, И он бросил трубку, чтобы не слышать обычных оценок его отвратительного немецкого произношения. Кому из людей хотя бы раз в жизни не хотелось зажить заново? Открыть собственную жизнь на чистой странице и красивыми буквами начать списывать в нее все то, о чем мечталось, но невозможно было никогда осуществить. Потому что на самом деле чистых страниц в человеческой жизни не бывает первого дня своего рождения человек заполняет, заполняет их, вписывая туда все подряд, что видит и слышит, чему учат родители из школа и что болтают во дворе, сваливают в одну кучу собственные коротенькие мыслишки и необъятные по смыслу цитаты классиков, путая собственный опыт с опытом тьмы поколений. И подойдя к осмысленному возрасту, когда кажется, ну, уж пора, пора начать жить по своему уму и разумению, он в отчаянии видит, что жизнь уже написана. Все мотивы заданы, главные действующие лица расставлены по своим местам, прошлое неумолимо определяет будущее, и изменить ничего нельзя. Чистые страницы обнаруживаются лишь в чужой жизни, потому что постороннему глазу невозможно расшифровать те письмена, что начертала чужая рука в самом ее начале. И завладев чужой книгой жизни и раскрыв ее на середине, Посторонний человек в самом деле получает возможность переписать свою собственную историю от самого начала до самого конца, исходя лишь из собственных желаний. Но ведь всем еще хочется к тому же заполучить в свои руки жизнь не любого первого попавшегося, а непременно счастливого человека. Иначе вместе с чужой жизнью вы рискуете получить наследство чужие проблемы. Вера часто завидовала другим девушкам, особенно раньше, в первые свои нищие годы в Москве. Завидовала тому, что многим ничем не выдающимся дурам от рождения досталось все то, о чем она могла бы лишь мечтать, и что ей не светило заполучить никогда в жизни. Богатые щедрые родители, хорошее воспитание, музыкальная школа, бассейн, гимнастика, собственная квартира. Разве не мечтала Вера поменяться местами хоть с одной из этих дур? Пусть, пусть бы у нее был такой же вечно чем-то недовольный, кислый, надменный вид, как у них, когда, сидя за чашкой черного кофе в баре, они покачивают ножкой обтянутой лакированной кожей модных сапог, держат сигарету в тонких пальцах, унизанных кольцами, и в полголоса перемывают кости шавкашитным. Хотела бы она отзываться о Пете шавкашитном с такой же самоуверенной иронией, как они, так же смело выносить приговор его дурацким затеям, открыто спорить с ним, в глаза называя вещи своими именами. «Петр, вы простите, но я этого ни писать, ни произносить не буду, потому что это уже полный бред». И, произнеся это, безо всякого душевного трепета наблюдать, как начальство в секунду облетает спесь, как шавкашитник льет носом бренную землю, краснеет и мучит. «Почему полный? Мне такой уже бред, людям нравится». А у вас имеются встречные варианты? Так чего вы не предлагаете? Я всегда готов выслушать и поддержать. Ах, если бы она тоже могла так же грамотно и красиво высказать свое предложение, как эти московские девушки. Ведь они самую простенькую мысль умели преподать, как откровение свыше. Вера втайне гордилась тем, что ее собственные идеи были гораздо оригинальнее и интереснее того, что предлагали сделать они. Но она же знала чего ей не хватает. Знания иностранных языков, опыта заграничной жизни. Она ведь никакого представления тогда не имела, что такое музыкальное радио, как оно функционирует на Западе, какие постоянные программы могут выходить в эфир. Она только интуитивно понимала, что ближе к полночи должны идти какие-то задушевные программы, ночью что-то интересное, но не обременительное. С такой же спокойной музыкой, Зато с утра народ должен продрать глаза, поэтому отрываться можно по полной программе, врубать всяческие громыхающие орущие композиции. Собственно, как она смогла понять годы спустя, в те времена у их идейного вдохновителя и руководителя Петра Шовкошидного представление о том, что такое полностью музыкальная радиостанция, было немногим больше, чем у нее и у Кисина. Шовкашитный по тусовочной кличке Петрик был старым друганом Кисина еще со времен их босоногого детства. Они подружились еще тогда, когда вместе лепили пирожки в песочнице во дворе огромного сталинского дома, буквой ЗЮ, выстроенного в районе Киевского вокзала, того, где в первом этаже расположены грязные витрины железнодорожных касс «Интуриста». Еще больше Кисина с Петриком сплотила общая школа с английским уклоном, в которой им удалось сколотить музыкальную группу со страшно оригинальным для тех времен названием «Петрик и Гаврик». Слизанным из школьной программной диалогии Катаева белеет парус одинокий и хуторок в степи. Тогда они оба были еще пионерами и в душе романтиками. И вот извилистые тропы судьбы снова свели вместе Петрика и Гаврика спустя много лет. К этому времени Петрик пожил в Голландии, там возмужал, обзавелся пивным брюшком, лысиной, женой немкой, поддержанной иномаркой и вернулся в Москву с идеей создать на FM-диапазоне полностью музыкальную радиостанцию по образцу тех, что он наслушался, живя в Европе. Друзья встретились, и Шевкашитный тут же пригласил Кисина принять участие в проекте. Вера в их сугубо мужском деловом разговоре участие как бы не принимало У нее в этот момент на кухне молоко убегало, и она с годовалым динкой в одной руке, с поварешкой в другой орудовала на общежитской кухне. Поэтому подробности договора мужа с Шевкашитным слышала края муха. Кисин к тому времени год лоботрясничал по обыкновению, а тут вроде как оживился, взялся за дело, стал всюду пропадать вместе с Шевкашитным, ездить по делам. Возвращался под утро, пропавший сигаретами, коньяком и духами. Днем отсыпался. Вера с малышом Пока папа спит, должны были выметаться вон из комнаты, чтобы не потревожить сон кормильца-добытчика. Спасибо весна была, можно было посидеть в скверике соседнего дома с коляской, почитать учебники, пока Димка с другими детишками ползал в песочнице. Месяца через три Кисин даже первые деньги в дом принес. Целых сто баксов одной бумажкой. Это была очень большая сумма в те годы. Например, Ленкин Димитрис на весь учебный год привозил с собой из Греции долларов пятьсот. И жил припеваючи, катался на такси, покупал еду на рынке, мог за запросто Ленку пригласить в ресторан «Метрополя». Кисин долго тогда любовался купюрой, всем ее с небрежным видом демонстрировал. Вот, мол, какими делами занимаюсь. Такие деньги зарабатываю. Еще пару дней сто долларов якобы незначай валялись на письменном столе, чтобы каждый вошедший мог их видеть». Кисин не позволял Вере их спрятать, упивался собственной значимостью и деловым успехом. В один прекрасный день деньги попросту исчезли. Кто их свистнул? Совершенно не на кого было думать. То есть народу приходила тьмать мущая, все их видели, и все вроде бы были своими людьми, то есть украсть не могли. Веру даже мучило невысказанное подозрение, что денежки спер сам Кисин. Словом, она их так и не увидела. Продолжала на свою стипендию кормить и мужа, и ребенка. Да, получая время от времени подачки от Юлии Моисеевны, глотала постоянные попреки. «Почему это у вас уже закончилось масло? Оно не могло так быстро закончиться. Как это, чтобы литр подсолнечного масла уходил за две недели? Вы много жареного едите. Это вредно. И ты неэкономно наливаешь масло в салат, я видела. Но все равно так быстро оно не могло уйти. Вера, ты меня обманываешь». Ты, наверное, своим подружкам отливаешь масло, а потому оно у тебя быстро кончается. А у Саши дискинезия желчно-выводящих путей. Ему нужно каждый день съедать ложку подсолнечного масла. Я же говорила тебе. А потом у него начинает выделяться билирубин, он становится раздражительным, нервным, и вы скандалите. Так с чего бы ни начинался разговор Веры со свекровью, с подсолнечного масла или с фасонной Димкиной шапочки Припев повторялся один и тот же. В беспрерывных скандалах с мужем виновата сама Вера. Прошло лето, Вера все три месяца просидела с ребенком на Кисинской даче. Ребенок поглощал витамины, ну а она заодно полола грядки, окучивала картошку, капусту, поливала помидоры в парниках, обирала клубнику и смородину. В конце сентября Шевкашитный смог наконец открыть свою радиостанцию. Называлась она Метрополис. И это была одна из самых первых в Москве музыкальных радиостанций. Снимали они под свой офис конец обшарпанного коридора с тремя комнатами на Шаболовке. И Кисин, ленясь ездить так далеко на работу, уговорил Веру снять в районе Шаболовки комнату в коммуналке, как позже выяснилось, с соседом-алкоголиком. Друг Петрик поначалу, до да по старой памяти, относился к другу Гаврику очень хорошо, и даже частые заходы Кисина «пыхнуть травы» или «напиться до бессознательного состояния» воспринимались им как часть творческого процесса, необходимая релаксация, без которой, мол, талант быстро сгорает и гибнет. Часто они собирались четвером в огромной квартире Шевкашитного, пили пиво, обсуждали дела на работе для Веры стало откровением, когда однажды жена Шевка Шипнова, немка Анетта, тоже занимавшая какой-то руководящий пост на метрополисе, сказала ей с европейской прямотой, мило не выговаривая некоторые буквы. Интересно, по Сашиным словам я тебя представляла такой закрытой, типичной русской, все время в очереди в магазине за мясом. Здесь ребенок, она согнула одну руку в локте и потрясла, показывая, как должна выглядеть типичная русская жена. «А ты, оказывается, такой наш человек!» Даже Петя удивился, когда с тобой в прошлый раз поговорил. Говорит, «О, она такая умная, много знает!» «Вера, а почему ты не попробуешь с Сашей работать?» «Он сейчас готовит одну программу о современной немецкой электронной музыке. Почему ты не поможешь ему написать тексты?» «Потому что, на мой вкус, у него тексты получаются...» «Как это сказать?» «Сухие! А ты как раз очень романтичный человек. Мне кажется, у вас вместе должно хорошо получаться». Этот приватный, ничего не значащий разговорчик происходил той же осенью в кухне у Шевкашитных, куда Вера вышла следом за и покурить, перемешать майонез в салате и принести еще пиво из морозильника. Вере он запомнился только потому, что в нем впервые проскользнула легонькое тень неудовольствия Шевкашитных в отношении к другу Гаврику, и это ее встревожило. Пока Кисин работал на радиостанции, он старался не пить и худо-бедно зарабатывал. А что будет, если Петрик его погонит в шею? Инсинуация Кисина о ее якобы умственной неполноценности Веру уже не могли удивить. За эти годы она давно привыкла, что знакомые Кисина при первой встрече поглядывают на нее свысока. Дескать, кто она такая? Недоучившаяся фельдшерица? Сирота, вечно ходящая в застиранной кофточке с чужого плеча и с сопливым детем на руках? чтобы на равных встревать весь их интеллектуальные беседы. Да и Кисин аж расцветал от удовольствия, когда ему случалось чем-нибудь поддеть жену, доказав себе и окружающим, что умнее, а в последнее время за ним стала замечаться новая странность — стремление выглядеть красивее женой. Он стал приверели в одежде, капризничал, примеряя в магазине новую рубашку или туфли, днями мог колесить по Москве в поисках нужной вещи. Однажды Вера заметила, что для себя Кисин покупает в валютном магазине дорогую зубную пасту, шампунь, туалетное мыло и хранит их отдельно в своем ящике стола. Тот год вообще был очень трудным для Веры. Она заканчивала последний курс медучилища. И хотя профессия фельдшера не была целью ее жизни, любую работу она стремилась выполнять добросовестно. Предложение жены Шевкашитного помочь Кисину в сочинении текстов к новой программе она тоже восприняла всерьез. Долго возилась с немецкими словарями, переводя статьи из журналов, принесенных той же Анеттой, прослушала все до единой композиции, которые должны были идти в первом же выпуске программы, отыскала и тоже перевела биографические сведения об их авторах. Все это перепечатывалось по ночам на старенькой портативной пишущей машинке «Олимпия» в кухне коммуналки и складывалось на стол Кисину. Он с издевательскими комментариями прочитывал материал, потом носилось на утверждение к Анете, и Шевкашитному, после чего Люжа дома на диване долго критиковал их за примитивный подход к святому искусству. Дело в том, что Анете все написанное верой пришлось по вкусу. Наконец, увез листки с собой и сказал, что потерял их. В итоге программа так и не была подготовлена к сроку. Выход ее в эфир отложился до неопределенного времени, пока сам Кисин не разродится наконец-таки и не сочинит окончательный сценарий первого выпуска. Все это дотянулось до Нового года, когда произошла давно ожидаемая верой катастрофа. Кисин сорвался с тормозов, запил и перестал ходить на работу. У него был ежедневный трехчасовой эфир с 18 до 21, который, разумеется, полетел к черту. И Шевкашитному в спешке накануне новогодних праздников пришлось в страшных спорах и руганий делить эфирное время между остальными ведущими. Но это еще куда ни шло. Кисин был автором ведущим долгоиграющей программы, выходящей ежедневно в прямом эфире. Он разыгрывал призы, болтая по телефону с радиослушателями и заставляя их отгадывать названия различных мелодий. Один раз прямой эфир сорвался, потому что Кисин явился в студию пьяным. На другой день, когда это повторилось, шавкашитный не размышляя, отдал эту программу вести другому человеку. Оскорбившись, Кисин хлопнул дверью и две недели не появлялся на работе, пока Анетта ему не позвонила и не попросила прийти. Восправший духом Кисин решил, что это к нему приползли на коленях. Покуражившись денек, он все-таки решил на другой день сходить на работу. Вернулся через два часа злой как черт, швырнул на пол деньги, оказывается, вызывали его всего лишь за зарплатой, причем более чем наполовину урезанной. И никаких «вернись, я все прощу». Как выяснилось, говорить ему никто не собирался. Наоборот, Шовкашитный поставил ультиматум. Не пить, программу ему не вернут. Пусть доработает и запустит в эфир ту новую о немецком электронном авангарде. И своего льготного графика ежедневных выходов в эфир с 18 до 21 он тоже лишается. Теперь он будет работать с 6 утра до 9. В студии надо быть к половине шестого. Он думает, мной можно помыкать так же, как всеми остальными. Не дождется. Они еще пожалеют. Я ничего не теряю. Это они теряют. Пусть Петька сам теперь со своей тупой немкой ломает голову, придумывает все. Я туда больше не пойду. Для Веры это означало полную финансовую катастрофу. На ее осторожные доводы, мол, не стоит принимать решение сгоряча, Кисин взбесился, разбил о стену заварочный чайник, оттолкнул Веру и на три дня исчез из квартиры. Был конец месяца, срок платить хозяину за комнату. Вера позвонила свекрови, но та отказалась одолжить требуемую сумму. «Это ваши с Сашей проблемы!» По ее голосу Вера поняла, что Саша в данный момент находится под боком у мамочки. Не придумав, как еще раз добыть денег, Вера набралась смелости, позвонила Петрушевка Шитному на работу и через секретаршу передала, что, мол, Вера Кисина просит о встрече. Анетта перезвонила ей домой тем же вечером и, не пускаясь длинные переговоры, предложила Вере в ближайшие пару дней собрать единое целое все наработанные прежние материалы по той программе о немецкой электронной музыке и привести в «Метрополис». Об оплате речь пока не шла, но Вера в ту же ночь выполнила все, что было нужно, и в 11 утра уже дожидалась приемной приезда Шевкашитного и Анетты. Они прочитали сценарий тут же в кабинете, пока Вера пила кофе,